И их, и труп поспешили поскорее захоронить. Интересно, подумал Альт Мюллер. Хватило бы духу принять подобное решение американцам. И решил. Вряд ли. 19 декабря 1943. Ферфакс. Глава разведывательной службы Ферфаксе был один, как и приказал ему генерал. Доброе утро. Поднялся Пейс на встречу. — Здравствуйте. Вы работаете быстро, хвалю. — Возможно, здесь не совсем то, о чем вы просили. Пейс кивнул на папку, лежавший перед ним на столе. Но лучшего у нас нет. — Садитесь, сэр. — Я опишу кандидата. Если он подойдет, папка станет вашей. Сонсон подошел к одному из стульев у стола полковника и сел. — Человек, о котором идет речь, — начал Пейс, — опытный диверсант. Последние четыре года он действует самостоятельно, практически без связи с нами. Помимо английского в совершенстве, владеет испанским, португальским, немецким. Прекрасно чувствует себя в любой обстановке. От приема в посольстве до крестьянских пивных он легко перевоплощается, отменный актер. Пока это тот человек, который нам нужен. Посмотрим, что вы скажете, когда дослушаете до конца». Он не военнослужащий в полном смысле слова. Вернее, не армейский человек. Имеет чин подполковника, но по уставу никогда не жил. Никогда не подчинялся приказам, потому что отдавал их сам. Что в этом плохого? Невозможно предугадать, как он отнесется к дисциплине. Станет ли выполнять чужие распоряжения. «У меня не забалуешь», — отрезал генерал. «Важно другое». «Человек, посылаемый в Буэнос-Айрес, должен разбираться в технике. Он инженер-строитель по образованию, знаком с механикой, электроникой и металлургией. Прекрасно читает чертежи». «Понятно. Продолжайте». «Самое сложное было найти следующего в технике человека, который имел бы опыт диверсионной работы». Слонсон понял. Настало время выказать сочувствие. Фейс выглядел усталым, поиск изнурил его». «Я задал вам трудную задачу», — согласился он. «А этот ваш цивильный, подвижный инженер обладает, скажем так, главным для нас талантом». Пейс догадался, что речь идет о способности к убийству. «Да», — ответил он. «Там, где он работает, без этого не бойтесь. Не считая агентов в Бирме и Индии, он чаще других прибегал к крайним мерам и, насколько нам известно, без лишних колебаний». Свонсон помедлил, нахмурился и спросил. «Скажите, не возникает у вас сомнений в таких людях?» «Их к этому готовят?» «Это их работа. Они не убийцы по натуре». «Знаете, Эд, я никогда не понимал вашей профессии. Странно, не правда ли?» «Отнюдь. Я тоже не смог бы работать и на вашей половине в Министерстве обороны». «Карты, планы и лицемеры-политиканы сводят меня с ума. Тоже странно, не правда ли?» «Другие кандидаты у вас есть?» Слонсон вернул разговор в прежнее русло. «Несколько. И у всех один недостаток. Те, кто знает языки и технику, не имеют диверсионного опыта». «Скажите, вы знаете его лично?» «Я вербовал его, следил за подготовкой, видел в деле, он профи». Такой мне и нужен. Тогда он ваш. Но сначала позвольте задать один вопрос. Я просто вынужден это сделать. Меня самого об этом спросят. Этот человек незаменим там, где сейчас находится. Убрав его, мы поставим под угрозу очень щекотливую операцию. Так стоит ли это задание такого ценного агента? Вот что я вам отвечу, полковник, — сказал Сонсон. По важности... «С этим делом не сравнить ничто, кроме, пожалуй, проекта Манхэттен. Надеюсь, вы слышали о нем?» «Да». Пейс отошел от стола. «И Министерство обороны через вашу службу официально подтвердит это?» «Конечно». «Тогда делать нечего, он ваш». Фейс потянул в папку. «Это подполковник Дэвид Сполдинг. Наш человек в Лиссабоне». 26 декабря 1943 Карибадавия, Испания. Дэвид вмечался по проселочной дороге вдоль реки Миньо, самому короткому пути к испанской границе. После ее пересечения Дэвид повернет на запад к аэродрому неподалеку от Валенсии. Оттуда до Лиссабона два часа лету. Но в Валенсии Дэвида ждали только через два дня, поэтому сегодня самолета могло не оказаться.